472. -е. Гуру Отдавать сознание свое для фиксации мыслей на нем можно лишь высшим и по прямой цепи связи. Можно и сниже себя входить в соприкосновение, но оградившись и крепко от посторонних вторжений. Нарушение первого условия влечет за собой половинчатость и желание иметь новых учителей, что останавливает продвижение. Много вместимости надо, чтобы вместить лучи одного учителя. Ты сам преданно сивил и никого, кроме нас, не хотел и не стремился иметь в качестве ведущих. И потому дается тебе меру и полный. Ты говорил, мои иерархи крепко держатся нить связи. И потому мы с тобою. Владыкой отмечен и им утвержден. Пусть будет примером для тех, кто хочет иметь разных учителей и разные источники познавания. Фокус один, и цепь, ведущая к нему, одна, для каждого духа своя, получу водителей иерарха или космического отца. От нее, отрываясь, лишает себя человек возможности двигаться дальше. Ближайшее звено убрать нельзя, ибо прерывается цепь.